Архиепископ понял, что пора менять тактику. — А если я добьюсь у брата, что вас лично ничего не коснется? Если вам позволят увести с собой все ваше состояние, и вы сможете начать дело в другом месте? Толумей на секунду задумался. Ему предоставляли возможность спастись одному. Имея такой верный козырь, стоило ли идти на риск? «Нет, ваше Высокопреосвященство», — ответил он, — «лучше уж я разделю участь всех своих собратьев. Мне что-то не хочется начинать дело в другом месте, и я не вижу к тому никаких оснований. Теперь я уже француз больше, чем вы. Я королевский горожанин. Я хочу остаться в этом доме, который я сам построил, хочу остаться в Париже. Здесь я провел 32 года своей жизни, ваше Высокопреосвященство» и если Богу будет угодно, здесь я и окончу свои дни. Этот спокойный тон, эта решимость были исполнены какого-то величия. — Впрочем, — добавил он, — если бы даже я хотел вернуть вам вашу расписку, я бы все равно не мог этого сделать. Она находится за пределами Франции. Лжотте — Лжотте! — воскликнул архиепископ. — Она в Сиене, ваше высокопреосвященство. У моего двоюродного брата Толомей, с которым я вместе веду ряд дел. Жан-де-Мареньи ничего не ответил. Он быстро подошел к двери и крикнул «Свояр, шавло!» «Ну, теперь, Толомей, держись», — подумал банкир. Два молодца, оба ростом футов по шесть, появились на пороге, держа пики наперевес. «Стерегите этого человека!» И смотрите, чтобы он пальцем не мог шевельнуть, — приказал архиепископ, — и заприте двери. Вы, Толомея, осмелились мне противоречить и горько об этом пожалеете. Я обшарю здесь все закоулки. Я найду эту проклятую расписку. Без нее я не выйду из вашего дома. Жалеть мне не о чем, ваше высокопреосвященство, да вы ничего и не найдете». И придется вам уйти так же, как вы пришли сюда, то есть с пустыми руками, независимо от того, умру я или останусь жив. Но если по случайности я умру, знайте, что это не послужит вам ни к чему. Мой двоюродный брат, проживающий в Сиене, предупрежден, и если кончина моя наступит немножко преждевременно, он тут же перешлет расписку королю Филиппу, — ответил Толумею. Сердце бешено билось в жирной груди банкира, холодный пот струился по спине, но, собрав все свои силы, ощутив за собой невидимую опору, он заставил себя с невозмутимым спокойствием следить за действиями гостя. А Мариньи-младший тем временем перерыл все сундуки, вывалил на пол содержимое всех ящиков и шкафов, судорожно перелистал все связки бумаг, развернул все пергаментные свитки. Время от времени он из-под тишка взглядывал на банкира, как бы желая убедиться, удачно ли он применил к этому человеку тактику запугивания. Он прошел даже в опочивальню Толомея, и оттуда тоже донесся шум и шелест выбрасываемых из шкафов и сундуков вещей. — Слава богу, но Гаре вовремя умер, — думал банкир. — Тот бы по-иному взялся за дело и тогда бы мне не сдобровать. На пороге кабинета появился архиепископ. — Ступайте отсюда, — приказал он двум своим телохранителям. Он сдался. Толомея с честью выдержал испытание страхом. Теперь приходилось начинать торговлю. — Итак, — коротко спросил Марини. — Итак, ваше высокопреосвященство, — все так же спокойно ответил Толумей, — ничего нового к тому, что я вам только что говорил, добавить не могу. Вся эта суматоха была совершенно излишня. — Поговорите-ка с коадьютором. Заставьте его принять мое предложение, пока еще есть время. Иначе... И, не закончив фразы, банкир направился к двери и молча распахнул ее. Жан-де-Мариньи, Также молча вышел из комнаты. Сцена, которую в тот самый день устроил куадютор своему брату архиепископу Санскому, была весьма бурной.